Глава 9. Великий визирь. Волновался Шах зря. Через четыре обещанных часа Красный Кок зашел в Иссорский порт и причалил к берегу. Утонувший в глубокой ночи пирс тускло освещали фонари. Шах, черный шлепок, белый и вцепившийся в его руку Ганс уже стояли на верхней палубе, ожидая, когда спустят трап. Несмотря на позднее время суток, большинство Квихельмов не спали. Занимаясь своими делами, они выглядели очень расслабленными и совершенно безинтересными к происходящему вокруг. Но это была лишь видимость. В воздухе висело такое напряжение, что ножом резать можно. Дамаск спиной чувствовал десяток глаз, прожигающих его насквозь. Как только сходни коснулись причала, мальчишки рванули к ним, но появившийся словно из ночной тени мастер Кутрет остановил их одним движением руки, призывая немного подождать. Он первый спустился по трапу к очень заспанному человеку с фонарем на длинной палке в одной руке и мятым свитком в другой. «Кто цель прибытия? Что везете? На какой срок?» Без особого энтузиазма спросил портовый служащий, зажимая палку фонаря под мышкой и неуклюже доставая из кармана черное перо. «Доставка пассажиров», — коротко ответил Кутрот. Мужичонка поставил пару закорючек на свитке и, не дождавшись больше слов, тяжко вздохнул. «Слушай, уважаемый, мне оно тоже лесом не сдалось. Давай побыстрее отвечай и разбежимся по-доброму. Ты кем будешь?» Мастер Кутра достал из-под черного плаща небольшой туго набитый мешочек и протянул его смотрящему. Затем, перейдя с Гилийского на Иссорский, начал что-то ему говорить. «Шах!» Тут же шикнул Дамаск. Но с корпуса без него весь обратился вслух, почему-то сильно щурясь и постоянно морщась. Когда они наконец закончили беседу, смотрящий очень почтительно поклонился в пояс мастеру. «Дамаск!» – позвал Кутрад. Ведя за собой Ганса, Белый первый спустился на твердь. Остальные ребята отставать не стали, страшась остаться без своего светловолосого друга на борту Квихельского корабля. «Подойди ко мне, Дамаск!» Как только Белый подошел к мастеру, Ганс вжался в брат. Успокаивающе обхватив малыша за плечи, Дамаск посмотрел на Квихельма снизу вверх. «Этот человек?» – указав на мужичка с фонарем, начал Кутрот. «Отведет вас к Маркешу Хаштабару!» Он является визерем султана Эссора. «Нет», тут же перебил Белый, «мы не хотим больше от кого-то зависеть. Спасибо, мастер, но мы сами как-нибудь справимся». «Да слушай меня, Дамаск!» «Нет, мастер Кутред, мы уже все твердо решили. Нам придется сложно, но ничего. Мы будем работать в шахтах. Там нас никто не найдет. А когда встанем на ноги, тогда тогда уже мы придумаем, как быть дальше». Продолжая внимательно смотреть в глаза мальчику, Квихельм опустился на корточки, чтобы их лица были на одном уровне. «Ты мне нравишься, Дамаск. Нравится твоя честность и простота. Поверь, таких слов от меня мало кто слышал», — почти по-отечески произнес мастер. «Я... мне приятно, правда», — неуверенно ответил Белый, не зная, что еще можно сказать на это. «Позволь дать тебе один совет», — Дамаск неуверенно кивнул. «Первые несколько лет, что вы будете обживаться в Иссоре». Пускай говорит твой друг, тот, что не маг. Позже, когда ты станешь намного сильнее и опытнее, решай все сам. Но своих друзей всегда держи рядом. Они тебя не подведут. Гласно такие вещи у меня наметан. И еще. Ордалом правят три мага. Три. Интересная цифра. Светлая. Люди ей доверяют. Подумай об этом, Дамаск. Пока что никаких идей у Белого по поводу цифры три не возникло. — Хорошо, мастер, я подумаю. Очень серьезным тоном ответил он. «Скажи, Дамаск, ты благодарен нам за то, что мы взяли вас на корабль?» Ни с того ни с сего спросил Кутред. «Конечно, если бы не вы, ворны схватили бы нас и притащили обратно к Атанаху. Тогда бы нам с Бирмом стерли память чернокнижники, а Шлепка и Шаха убили. Я очень вам благодарен». «В таком случае могу я попросить тебя об одолжении?» На этот вопрос Дамаск сразу отвечать не стал, ища подвох в словах Кутреда. «Это смотря о каком, мастер. Мне всего лишь десять лет». Не каждое одолжение мне под силу выполнить. На лице Квихельма вновь появилась эта пугающая и кривая улыбка. Это тебе под силу. Дело в том, что Исорский султанат очень далеко находится от центра всех султанатов Кемиза. Правители Востока являются вассалами султана Бархисы, и они очень этим недовольны. Здесь ситуация очень нестабильна. Моя задача, как и остальных Квихельмов, поддерживать мир на материке если восточные султанаты вновь выйдут из-под контроля, у нас прибавится проблем. А нам бы этого очень не хотелось. «А я чем могу здесь помочь?» – искренне недоумевал Белый. «Ты не захотел примкнуть к Вихельмам, Дамаск?» «Но ты мог бы нам помочь. Для этого, как я уже говорил, тебе и твоим друзьям нужно попасть к Визирю. Это свой человек. Он очень умен и справедлив, но, к сожалению, уже слишком стар. Ему уже триста с лишним лет. Счет пошел на года». Когда Маркеш Хаштабар умрет, Иссора останется без присмотра. И мне бы очень хотелось, чтобы им правил такой человек, как ты, Дамаск. То есть как правил? Как бы султаном стал? Не как бы, а полноценным правителем Иссора. А затем Кирибюса, Ехаира, Фуа. А в дальнейшем и всего Востока. Дамаск потерял дар речи и смотрел на Кутра, старательно ища в нем признаки сумасшествия. Но я не могу стать султаном. Во мне нет ты капли благородной крови. К тебе больше благородной крови, чем во всех султанах Востока вместе взятых. Ободряюще похлопал по щеке мальчика-мастер. Стань нашим союзником, Дамаск, и ты всегда сможешь положиться на Квихельмов. Нельзя просто так взять и стать султаном, это даже мне известно. Правильно, поэтому тебе нужно к Маркешу Хаштабару. Он научит тебя и твоих друзей всему, что вам может пригодиться в жизни. Визирь-маг, с ним ты и твои друзья-маги сможете выучить руны. Вас никто ни к чему не будет принуждать. Вы сами будете себе хозяева. Вам будет тепло, светло и сыто. А когда придет время, ты сам решишь, хочешь ли быть султаном или визирем. А может, просто захочешь остаться в Иссоре. Любой твой выбор будет нами одобрен, если только ты не решишь использовать свою силу со злым умыслом. Я не решу. И это просто замечательно, Дамаск, продолжил прерванную речь мастер. Значит, мы хотим одного и того же – мира. «Братство поможет тебе сейчас, а ты отплатишь нам тем, что просто будешь хранить порядок в ссоре. Если все будет хорошо, обещаю, ты о нас никогда больше не услышишь, только если тебе самому не понадобится наша помощь. Тот, кто борется за мир, всегда может рассчитывать на нашу поддержку. Я могу на тебя положиться, Дамаск?» Белый ни на секунду даже не задумался. Слава Кутрада ему понравились. Они помогли понять магу, как действовать дальше. Этот неожиданный возникший план не входил в разрез с его моральными принципами и одновременно мог помочь достичь высокого положения. А именно это и было необходимо Дамаску, чтобы отплатить это нахуй. «Да, я буду следовать указаниям Маркеша Хаштабара и постараюсь достичь власти. Только мне придется совершить нехорошую вещь, мастер. Вам и братству это не понравится, но я не могу ее не совершить». Кутрит нахмурил брови, как никогда став похожим на орла. «Какую?» Я обещал отомстить Атанаху и забрать у него все, что ему дорого. И я сделаю это. Что ж, изломал губы в неприятной улыбке мастер. Если такова цена мира на Востоке, то, думаю, братство сможет закрыть глаза на бесчинство, которое ты собираешься устроить. Но только если они начнутся и закончатся на Атанахе. Конечно. К тому же, избавившись от Атанаха, многие жизни будут спасены. Из-за него страдают люди? Может, тогда нам стоит им заняться? Нет, я должен сделать это сам». «Хорошо, Дамаск!» Поднимаясь в полный рост, успокоил разволновавшегося мальчика Квихельм, а затем, легонько хлопнув его по плечу, добавил «Я надеюсь на тебя!» Дамаск с самым серьезным выражением на лице кивнул «Спасибо, мастер!» — крикнул он, когда кутрат уже поднимался по трапу «Удачи, Дамаск!» Все Квихельма были на корабле, сходни быстро втянулись на борт и уже через несколько минут Красный Кок отчалил от берега. Продолжая держать за руку Ганса, Дамаск смотрел, как корабль уплывает все дальше, пока не скрылся в ночной тьме, куда не дотягивались туслые лучи фонарей пирса. «Следуйте за мной!» — привлек внимание ребят смотрящие. Он, словно провожатый в загробном царстве Инкрона, куда попадали все воины, павшие на поле битвы, вел их по темному порту, освещая своим качающимся на палке фонарем узкую дорожку света. Дамаск и его спутники шли сначала молча, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь, но ночь выдалась на редкость темная. Все небо заволокло непроглядными тучами, спрятав за собой россыпь звезд и светлоликую чару. Одно было ясно – запах в этой части города был точно такой же, как и в Кирибюсе. Чтобы хоть что-то разглядеть, Белый воспользовался своим магическим зрением. Теперь можно было увидеть немного больше. Эссор был чище, чем Кирибюс, хотя улочки казались уже. Дома вроде бы были светлыми, с темными крышами. Но, увы, из-за цветных энергетических потоков Дамаск никак не мог разглядеть точнее. Небольшие балкончики украшали заросли облагороженных растений и цветов. Местами прямо на улице встречались деревья, чего в Кирибюсе отродясь не было. Эссор определенно казался белому намного приятнее родного города. Ему хотелось рассматривать его еще и еще. Но он вскоре понял, что не может долго смотреть на мир через магическую призму. У него начала раскалываться голова, а в глаза будто песка насыпали. «Куда мы идем, белый?» зашептал Бирм в тот момент, когда Дамаск из цветного мира энергии перешел в обычный, где, казалось, тут же ослеп. «Нас ведут к визирю и ссора!» также шепотом ответил белый на Керабском. «Куда-куда нас ведут?» явно испугался темнокожий маг. «Спокойно, черный!» — стрял шах. «Это намного лучше, чем горбатиться в шахтах за горбушку хлеба!» «Вы спятили! Визирь это вам не о тонах! Если с Кирибюса нам и удалось сбежать, то от Визиря шансов нет!» «Заткнись, черный!» — грубо оборвался корпус. «Нам повезло так, как никому еще не везло. Мы свободны, а Визирь теперь для нас защитник». «Что?» «Я слышал разговор мастера с этим вот», — ответил шах, показывая рукой на их провожатого. «Правда, я не все понял. Белый, зачем мастер так за нас впрягся?» Он думает, наверное, что я сильный маг и в будущем смогу поддерживать порядок в Иссоре. А может и на всем Востоке, тогда им будет меньше хлопот. Да ладно, скептично произнес Шах. Ты добровольно обязался перед Квихельмами? Нет, мастер сказал, что я ничем им не обязан. Если я буду защищать людей, то об их братстве больше никогда не услышу. Вы разве не догоняете? Это лучшее, что могло с нами произойти. Визирь, маг... Он будет нас учить и защищать. Он поможет нам добиться власти. Мы будем править. У нас не будет ни хозяев, ни указчиков. Мы сами все будем решать». «А ты не боишься, что потом этот визирь будет нами управлять?» высказал свои сомнения черный. Мастер сказал, что он доживает последние годы. Ха, «Ты прав, белый. Это лучшее, что могло с нами произойти», раздался довольный голос с корпуса. «Все-таки тебя точно поцеловала Гела при рождении». «Мы новую жизнь начинаем, так что давайте без этих кличек», озвучил белый мысль, давно зреющая в его голове. «Отныне я – Дамаск, черный – Бирм, Ганс – это Ганс, Шах…» «А как нормальное имя-то у тебя?» «Это нормальное имя», – как-то странно огрызнулся с корпус. «Это не имя никакое, это Титул», – настаивал белый. «Я сказал это имя, закрыли тему». «Ну ладно, ладно, Шах так Шах», – не желая затевать спор, ответил Дамаск. «Шлепок, как твое настоящее имя?» «Пиксар!» – разрезал тишиной ссора более высокий голос. «Пиксар?» – со смешком переспросил Скорпус. «Ну да. А что такого?» «Ничего. Теперь тебя все будут звать Пиксом, вот и все», – успокоил белый мальчишку, который шел от него слева, похлопав его свободной рукой. Машины имя какое-то. Пикс!» – грустно протянул Шлепок. Бирма шахни громко засмеялись. «То есть Шлепок, ты считаешь, более благородно звучит?» – поинтересовался Скорпус. «Ну, нет». «Вот они, хорошее имя». Наконец, петляя по бесконечным улицам, они пришли к огромному зданию. Только когда вся компания поднялась по узким ступенькам и прошла дальше по холодному мрамору вперед, Дамаск понял, что это явно не жилой дом. Редко у какого дома выстраивали такие огромные колонны, держащие потолок, высоту которого Белый даже различить не мог. Это был либо дворец, либо храм. «Стой, кто идет?» — спросил резкий мужской голос на Гелейском. Вслед ему раздался звук вытаскиваемых мечей из ножен. Когда провожатый мальчишек подошел чуть ближе, его фонарь осветил двоих мужчин в легких защитных латах. — Виф-Виран портас брана торкус ответил портовый служащий на Иссорском. Дамаск тоже спросил у Шаха шепотом. — Что он сказал? — Что к Визирю пришли от братства Оркуса. Спешно перевел с корпус, боясь прослушать, что дальше будут говорить. Один из охранников посмотрел за спину досмотрщику кораблей. В его глазах появился огонек удивления, когда он насчитал пятерых детей. После чего он что-то грубовато спросил. Шах тут же начал переводить. «Ты привел визирю шайку оборванцев?» «Я привел...» «Этого слова не знаю». «Они сошли с корабля к Вихельмов. «Вы ссор заходили к Вихельмы? Охранники с тревогой посмотрели друг на друга. «Они что, эм, нападать?» «Чего?» Переспросил Бирм. «Заткнись, иначе я и этого перевести не смогу!» С напряженным лицом вшикнул Шах, пытаясь понять эссорскую речь. На какое-то время скорпус завис, решив для начала дослушать и только потом переводить. Он вновь начал шептать мальчишкам лишь тогда, когда один из охранников открыл высоченную дверь, оплетенную кованым вьюном, и на долгие минуты скрылся за ней. Короче, я опять не все понял, но суть в том, что этот хрен не хотел нас пускать, потому что мы подозрительные. А этот портовый велел идти к визирю и сказать, что мастер Кутред прислал то ли наследников, то ли посредников. Точно не знаете, слова похожи очень. Да и они еще говорят невнятно. Охранник вернулся минут через двадцать и велел идти за ним. Провожатый мальчишек, который вел их от самого порта, развернулся и ушел обратно во тьму улиц. Так что пятеро детей начали испытывать волнение и страх. Зайдя в просторный, хорошо освещенный коридор, Дамаск даже не успел разглядеть, что нарисовано на пестрых стенах, как их завели в узкий проем. Там было темно, сыро и холодно. Спустя добрых пять минут перед ними открылась небольшая дверь. Когда Дамаск шагнул в странную комнату, он немного обомлел от вещей, попадавшихся ему на глаза. Какая-то труба на ножках, непонятный стеклянный пузырь. На нем были разбросаны бумаги неизвестного назначения маленькие приборчики, большая чашка с дымящейся белой жидкостью, перья и чернильница. Дамаск сделал вывод, что это должно быть письменный стол. За пузырем стояло внушающих размеров кресло, удивительно напоминающее хрустального быка, а перед ним клубилось пугающее облако, нависшее над четырьмя маленькими кубиками. Книги, колбочки, баночки и прочие вещи, аккуратно расставленные на стеллажах вдоль стен, померкли на фоне этого. Белый только спустя какое-то время увидел, что у одного из шкафов стоит очень высокий мужчина в черном до пола одеянии с покрытой головой. Присмотревшись, Дамаск понял, что это не мужчина, а старец. Даже не так, это был старец. Худой подбородок прикрывала короткая седая бороденка, лицо изобразило миллиона морщин. Одним словом, у него был очень усталый вид. Белый почувствовал страх, когда старец направился к столу пузырю, усаживаясь в кресло. Его силуэт осветился тусклым светом, и Дамаск чуть не вскрикнул. На лице старца росли грибы. Со стороны шлепка послышался писк. Мальчишки синхронно сделали шаг назад. «Не пугайтесь, друзья! Присаживайтесь!» На удивление чистым сильным голосом произнес старец, махнув рукой на облако перед столом. Дымка ожила. Она потемнела, покрутилась и, заставив всех вздрогнуть, рухнула на пол, полностью рассеиваясь. Перед взором собравшихся предстал мягкий диванчик бежевого цвета на закрученных в красивой загогулино-стеклянных ножках. Дамаск Первый пришел в себя. Переборов страх, он ответил на приглашение. Таща за собой Ганса, Белый сел на диванчик, посадив мальчонку себе на руки. Его примеру последовали и остальные ребята. Пока все рассаживались, Дамаск рассматривал старца, поняв, что на его лице вовсе никакие не грибы, а просто много родинок. Зрелище, конечно, не из приятных, но, по крайней мере, не грибы. Кожа у него была темная, не такая, как у Бирма, но темнее, чем у многих. Водянисто-голубые глаза, словно подернутые дымка, внимательно изучали каждого ночного гостя. «Давно, давно жду вас я. Именно вас. Кто основной?» В голове Дамаска тут же зазвучал голос мастера Кутрода. Белый незаметно ткнул локтем рядом сидящего шаха. «Я?» – не растерялся с корпус. «Ты?» – удивился старец. «Я, ваше святейщество. Меня зовут Шах, а это мои друзья. Дамаск, Бирм, Пиксар и Ганс. Нас подобрали в Кирибюсе Квихельма и отправили сюда, к вам». «И мастер Кутрет не захотел забрать кого-нибудь из вас к Сомнением произнес старец, посмотрев на Дамаска. «Нет, господин, не захотел». «И всех пятерых он подобрал, чтобы отправить ко мне?» «Истина так, Савит?» «И даже самого младшего из вас, что сидит на коленях у Дамаска?» Слегка запнувшись, вспоминая имя Белого, поинтересовался Савит: «Среди настроя магов, господин. Младший один из них. Нас видела Квихельская Савира. Она сказала, что мы принесем мир и процветание всему Востоку». Врал и не краснел Шах. Так что у Белого съеживалось сердце. «Что, если ложь раскроется? Что, если старец решит написать Кутраду письмо? Тогда им точно не сдобровать». «Мастер кутрат объяснил нам, зачем мы здесь?» — продолжил Скорпус. «Мы быстро учимся, господин». «Нам сказали, что с вашей легкой руки успех будет преследовать нас. Мы дети улиц, поэтому как никто умеем бороться. Пожалуйста, ваша милость, научите нас, как правильно, а как нет, что можно и что нельзя, и мы вас не подведем». Старец растянул сухие губы в улыбке, то ли кашельнув, то ли посмеявшись. «Что ж, тогда добро пожаловать во дворец султана Асалбега XI», – произнес он. «Я визирь Маркеш Хаштабар. Вы будете обращаться ко мне, Савит Маркеш». «Слуги проводят вас до ваших покоев». Только старец упомянул слуг, как словно из воздуха возникли двое странных существ, низкого роста с неприятными серыми лицами, грустными глазами, длинными носами и розовыми пятнами на коже. Дамаск первый раз видел подобные создания, но спросить, кто они, не решился. «Восток давно ждал вас». «Очень давно», — загадочно добавил визирь, когда мальчишки уже шли к дверям. «Дамаск обернулся на старца». Тот смотрел прямо на него, и, казалось, последние слова были обращены именно ему».